Глава 1200. Нападение других территорий. Каждый практик звездного домена владычествует над отдельно взятым регионом. Известно, что в секте 9 областей состояло более 10 практиков звездного домена, однако на самом деле все было не так просто. Это же касалось и экспертов великой завершенности звездного домена. Всего практиков звездного домена у пяти великих сект было около 50, если собрать вместе экспертов этого уровня из других сект и семей домена, то вряд ли удастся намного превысить это число. Поистине ужасающая сила, способная внушить ужас всему живому в святом домене эритического дао. Это, конечно, не уровень бесконечного домена, который являлся центральным в их мире, но по мощи они не уступали отступническому учению. Только в святом домене эритического дао не было божественного императора, лишь патриарх бушующее пламя поселив плотную приблизился к уровню божественного императора благодаря своему проклятию. К сожалению, ценой за использование проклятия была его жизнь, поэтому, хоть старик и мог технически называться практиком уровня божественного императора, свой главный козырь мог использовать всего один раз. В теории против него могла сработать другая тактика. Одновременное нападение нескольких практиков на великой завершенности звездного домена, но никто не хотел рисковать. В силу этих факторов патриарх бушующее пламя считался сильнейшим практиком святого домена эретического ДАО. Сегодня все изменилось. Аура Дао Ван повалила поразила экспертов всех этих сект до глубины души. Потому что легендарное тело изначального Дао многие считали недостижимым, совершенство в виде 100 ступеней одного из аспектов делало из человека величайшего избранного из всех избранных настоящего монстра. Сразу три аспекта, такое шло против воли самих небес. Как ни посмотри на это, из с точки зрения истории мира, и через призму собственного опыта, ответ получался одинаковым. С телом изначального Дау на начальной ступени звездного домена человек мог сражаться с кем-то на великой завершенности. По сути он был непобедим в рамках этой стадии культивации. Если такой человек взойдет на среднюю ступень звездного домена, то он сможет дать бой практически бессмертным божественным императорам. По этой теории на поздней ступени он без труда сможет победить божественного императора, правда убить эксперта такого уровня все равно будет очень непросто. Если тело изначального Дао достигнет великой завершенности звездного домена, то при столкновении с Божественным императором кровь последнего прольется среди звезд. Он будет убит. Даже бывший брат Ван Буола Чейн Сензи не был способен на такое, пока находился на звездном домене. В лучшем случае он мог лишь одержать победу над Божественным императором, двое убитых им императоров находились на одном с ним уровне культивации. Преисподняя его культивация в тайне внешнего мира перешла на уровень божественного императора. Увидев собственными глазами направление, в котором двигался Ван Була, большинство практиков святого домена эретического Дау потеряли дар речи. Многие сгустки божественной воли полагались на секретные техники, чтобы добраться сюда. Потрясенные появлением патриарха бушующее пламя сильнейшего человека домена, они один за другим начали возвращаться. Они боялись, что в случае успешного прорыва им можно будет не беспокоиться о войне между темной Сектой и Бесконечным Кланом, ибо к ним явится разозленные Ван Булы, чтобы отомстить. Риск был слишком велик. Диск Возносящей Миры не стоил того, чтобы наживать себе столь могущественных врагов в такое непростое время. Пусть этот компас и являлся полумифическим артефактом, никто не мог сейчас сказать, принесет ли он им спасение или погибель. Большинство представителей различных сект и семей предпочли отступить, а вот пять великих сект, включая девять областей, не могли так просто уйти. Что интересно, без информации о теле изначального Дао Ван Буоле, они все равно, тщательно все взвесив, попытались бы захватить артефакт. Даже присутствие бушующего пламени не отбило у них это желание. Появление тела изначального Дао еще сильнее разожгло в них желание убивать, ведь если Ван Буоле совершит прорыв то с ним и под верхом бушующее пламя Федерация перекроет устоявшийся порядок святого домена эритического ДАО. Девять областей, четыре великих секты и даже более слабые кланы и семьи окажутся в опасности. Под угрозой будет их будущее. из заворот секты девяти областей старческий голос изрёк Эдикткдхармы. В девятнадцатом регионе находится порочная цивилизация. По приказу секты девяти областей весь этот район будет уничтожен. Одна за другой вспыхивали ауры, пока их не набралось 14. Все находились на звездном домене. Одна испускала эмонации великой завершенности звездного домена. Именно она первой полетела в сторону Федерации. Помимо девяти областей, другие великие секты тоже отправили своих экспертов в стадии звездного домена к Федерации. Что сект секты семей, они не могли похвастаться такой скоростью. Темноту святого домена эретического доу озаряли ослепительные лучи радужного света. Одни летели сквозь космос, вторые проделывали разломы в пространстве, третьи путешествовали на магических сокровищах. Все постепенно приближались к федерации. Около дюжины практиков звездного домена из секты 9 областей собрались вместе. С ними было девять огромных цепей. Они символизировали 9 великих Дау-секты, и их сила потрясала воображение. В других частях звездного неба появились топор, способный разрубить небеса, метеорит размером с целую звездную систему. Алые треножни гигантских размеров или иллюзорный гигант высотой с настоящую звезду. Все это были воплощения великих да у этих сект. Такое не могло не привлечь внимание святого домена отступнического учения и центрального бесконечного домена. Последние заинтересовались, но не стали нами голову бросаться в гущу событий, потому что за каждым их движением наблюдала темная секта. Стоит им открыться, как противник тут же воспользуется этим, тогда разгорится война, к которой полностью не были готовы ни одной из сторон. Святой домен отступнического учения находился очень далеко. Между двумя доменами лежало огромное пустое пространство. К тому же их вмешательство могло быть истолковано неправильно, а это в свою очередь могло привести к войне. По этой причине они тоже предпочли остаться в стороне. В итоге оба домена внимательно наблюдали за тем, как эксперты звездного домена подбираются к границам Федерации. Преподобный звёздный сдал у конгрегации безбрежных просторов пару вдохов хранил молчание, Потом он поднялся и поклонился медитирующему Ван Пуолы и вышел за пределы Солнечной системы. Там он сел в позу лотоса, в этот момент у него за спиной возник огромный силуэт, напоминающий Бога. В стороне от него раздался чей-то заливистый смех, а потом пустоту затопило пламя. Из полыхающего моря огня вышла женщина в доспехах, Ее взгляд не предвещал ничего хорошего, на губах играла ухмылка, она тоже села в позу лотоса на границе Солнечной системы. Младший брат не бойся, сестра защитит тебя. Это была сестрица-наставница Ван Буле, а точнее клон Патриарха, бушующее пламя. Ее культивация тоже находилась на стадии звездного домена. Следом за ней появился горящий божественный бэк. От его рева задрожали звезды. Малыш, старый бэк поможет тебе. Ван Буоле улыбнулся, но на самом деле ему очень хотелось вздохнуть. Наставник, как обычно, переигрывал. Не успела его улыбка погаснуть, как с другой стороны повеяло аурой горящих благовоний. Там из пустоты вышел мужчина средних лет, он одновременно казался иллюзорным и материальным, улыбнувшись сидящему в позе лотоса Ван Буоле, он тоже сел и скрестил ноги. Сила горящих благовоний всколыхнула звездное небо. Это был единственный настоящий старший брат Ван Буоле, второй по старшинству он культивировал дау горящих благовоний. Ван Була не мог подняться, но у него на душе потеплело. Окинув взглядом всех прибывших, он закрыл глаза. Культивация уже перешла с пятнадцатой ступени к пятидесятой ступени Великой Завершенности Вечной Звезды.